глава десятая. ну что елена троянская из за тебя сейчас война почти что мировая начнется хохотнул начальник ивановского района нквд когда в его кабинет завели сухонькую злобную тетку лет тридцати смотревшую на нас с глухой ненавистью чего по деревенски растягивая слова произнесла она какая тебе елена «Правильно, Елена была гордая элинка линка, а ты прошмандень, подстилка бандеровская, — еще задорнее хохотнул румяный и оптимистичный капитан. «Ах ты, кацап, клятый! Да не бесись, зорка! из-за тебя твой благоверный вот-вот голову сложит. Неземная любовь, гляжу, у вас, лебедина! Это не всем дано, аж завидно!» Женщина что-то булькнула, нечленораздельная, и списком, как бешеная крыса, кинулась на начальника». Стоявший сзади конвоир ухватил ее за волосы и впечатал в стенку со словами «А ну стоять, курва!». Да, страсти тут кипели воистину шекспировские. Эта злобная мегера была связной по кличке Зорка, прям как корова, хотя по телосложению больше тянула на тущую овцу. Заодно она была полюбовницей куренного по кличке Лыха. Этот самый куренной пару месяцев назад откололся от отряда звера что-то они там не поделили, а оба были бешеными. Вот Лыха и перебазировался в местные леса. Узнав об аресте за знобы, он привычно вышел из себя, если он когда-то и был в этом самом себе. Накатал ультимативное письмо начальнику райотдела НКВД с требованием освободить его любовь. Достаточно красочно расписал, как ученит поток и разорение в райцентре, кого и каким удивительным способом лишит жизни, если ультиматум не будет выполнен. Под ружьем у него стояло две полных сотни, разношерстные приданные силы, всего более 400 боевиков. Так что угроза была вполне реальной, и бед он мог принести немало. Вот только Куриной одного не учел, того, что моя разведгруппа вдумчиво и последовательно работала по нему уже почти неделю. В ней, кроме обычных моих подчиненных, был перебежавший сотник Круг. Тот неплохо знал и эти места, и Лешки, и самого Лыха. Начало марта выдалось прохладным. Снег никак не сходил и даже не таял, что для нас было не так и плохо. По лесу можно двигаться свободно, вот мы и двигались, взяли двух языков, очертили схроны, места дислокации основных сил курения. И тем предрешили его судьбу. За сутки до истечения ультиматума войска НКВД, пограничники и ВВ вышли на позиции и начали стягивать кольцо. Работали методично, прочесывали лес неторопливо, щедро поливая из пулеметов и автоматов все окрестности в ответ на любое подозрительное движение. Итак, метр за метром. То в одном, то в другом месте вспыхивали жаркие перестрелки. Плотность огня у войск НКВД была кратно выше. В основном бойцы воевали автоматическим оружием, что, как всегда в таких операциях, предопределило и успех, и огромную разницу в потерях. Где схватки были особо ожесточенные, туда выдвигались резервные группы, оснащенные пулеметами. Основная часть шайки пала, решив биться до конца и не понимая, что это они не воюют. Это их просто уничтожают. Наиболее разумные подняли руки. «Сдаемся, не стреляй, мы народ подневольный». Моя команда в самом боестолкновении не участвовала. Мы баловались чайком в жарко-натопленном райотделе и ждали результатов а результаты получились удивительными и даже восхитительными. Конечно, плохо, что погибло и пропало без вести пятеро пограничников. С десяток ранено. Но бандеровцев укокошили почти три сотни, еще две сотни попало в плен. Сам Лыха идти в плен отказался на отрез. Теперь уж и не узнаешь, готовы ли были сдаться его ближайшие сподвижники, потому что и себя, и их он приговорил, подорвав связкой гранат. Задержанных свезли в район, Я с удовлетворением смотрел на эти толпы, которые больше не поднимут на нас оружие. Им отвели здание в комплексе МТС, только что восстановленное, но пока стоявшее без станков и оборудования. Там их охраняли, оттуда водили на допросы. Пострелять мне не пришлось, вот я исследовал завету «Главное оружие оперативника не автомат, а авторучка». Этой авторучкой я заполнял бесчисленные протоколы, «Порассказали мне арестованные много интересного. Я только успевал делать отметки на будущее». Потом позвонил Логачев и озадачил меня так, что умиротворение от монотонной работы как ураганом смело. «Хорош там бумагу марать. Давай создавай из пленных КРГ. Конспиративно-разведывательную группу? Из кого тут создавать?» — воскликнул я. «Да из кого найдешь? Два дня тебе». «Два дня?» — изумился я. «Их только проверять месяц надо». «В деле проверишь. На чем цеплять, не мне тебя учить. Извернись, растянись в шпагат, как в цирке, но больше двух дней не дам». «Ну как?» «Сам не знаешь, спроси у Крука, он тебе объяснит». «Есть», — пробурчал я. КРГ, конечно, дело хорошее. Они обычно состояли из офицера НКВД и нескольких агентов, раскаявшихся бандеровцев, кровью искупающих прощение. Начали создавать их еще в середине прошлого года и они оказались чрезвычайно эффективны. Внедрялись в банды, уничтожали их, наводили войска. Главное тут подобрать подходящих людей и заставить их служить, притом не за страх, а за совесть. «Что делать?» — спросил я, доведя до круга указания начальства. Он с усмешкой посмотрел на меня. «Что делать? Сортировать надо людей, говорить надо с людьми, агитировать надо людей и убеждать. Эту бандитскую шушеру агитировать?» «Ну и запугивать!» — зло ослабился круг. «Куда без этого?» И мы с ним приступили к изучению контингента. Рассматривали допросы, анализировали данные, вычленяли тех, с кем можно работать, и тех, кому только пуля поможет. Подобрали для вербовки полтора десятка человек. Собрали их в продуваемом всеми ветрами холодном помещении гаража. Хорошее место для подобных бесед, не расслабишься. Особенно, когда рядом маячит четверо автоматчиков и смотрят недобро. Я вышел перед угрюмой публикой, представился, объявил, что поскольку их всех взяли с оружием в руках перед масштабной бандитской акцией в отношении мирного населения, то кара ждет соответствующая. Увидел, что парни совсем погрустнели, поспешил успокоить. Расстреливать, конечно, никого не будем. С расстрелами нынче напряженно. Надо патроны жалеть, они при штурме Берлина пригодятся. Поэтому завтра суд, а послезавтра... Повешение на глазах у селян, в которых они стреляли еще недавно. Увидел явственно, как холод пробрал парней не только снаружи, но и внутри. Горько задумались они о своей незавидной участи. Один даже заорал в сердцах что-то типа «не надо, не хочу на виселицу» и на колени упал. Эта публика вообще любит на колени падать по любому уважительному поводу и даже без такового. «Конечно, некоторые могли бы искупить вину», задумчиво протянул я, «но уже поздно». Тут стрел круг. Товарищ уполномоченный, «Может, еще не поздно? Может, пускай поживут еще? Парней ведь по их дури заманили да по принуждению. Отпетых тут не вижу». «Правда?» — покосился он на толпу. Крики донеслись. «Заставили! Семью вырезать обещали, если не пойду в лес! Да я б этого Бандеру с Гитлером оглоблей!» Товарищ уполномоченный снова обратился ко мне круг. «Может, переговорю с ними?» Выявлю степень раскаяния и границы содействия. — Ну, попытайтесь, сомнения берут. Но попытка не пытка, пытки потом будут, — усмехнувшись, не удержался я. И вышел, дав возможность моему помощнику на коротке пообщаться с пленными. Заодно велев стоявшему у входа бойцам внутренних войск присматривать и, если нашего человека эта толпа бросится рвать на куски, положить тут всех чертовой матери. Но все прошло нормально, в агентурную группу изъявили живейшее согласие записаться все полтора десятка человек. Но на этом дело не закончилось. Бандиты же. Сейчас дали слезное обещание, а при первой вылазке стрельнут нам в спину, додвинут обратно в лес. Поэтому с каждого надлежало не только взять подписку о верности советскому государству и органам НКВД, а также о стремлении докладывать все ставшие им известными данные о деятельности бандформирований, готовящихся или совершенных преступлениях. Маловато этого было. Поэтому под протокольчик я заставил каждого вломить хоть кого-то, рассказать о злодеяниях, о тайниках, в общем, получал оперативно значимую информацию. Это и был крючок, потому что отныне они предатели бандеровского движения, А с предателями националисты обращались страшно. Казнили жесточайшим образом не только их самих, но и членов семей. Так что пути назад им вроде бы уже и не было. Но могут ведь и попробовать. «Тут я в группу еще двоих присмотрел», — сказал Круг. «В изоляторе в Луцке сидят и тоже рвутся в бой. Кто такие?» — поинтересовался я. «Аун, мельниковцы. Они бандеровцев ненавидят» так что будут друг на друга барабанить, а мы будем держать руку на пульсе». Мельниковцы оказались бывшими петлюровскими вояками, при этом выглядели куда интеллигентнее звероподобных невежественных бандеровцев, которые еле могли связать два слова. Много раз я потом благодарил Крука за его предусмотрительность. Она не раз спасала нам жизнь. В два дня мы уложились, КРГ была готова ринуться в бой.